Время вперед! Итак, весной 1931 года Катаев и бедные отправились на Магнитку. С XVIII века было известно о железной руде горы Магнитной, но только теперь ее всерьез пустили в дело. Непрестанный поток рабочих и грузов, бригады, лихорадочный труд в голой степи, строительство, невиданное по размаху, отсылающие к мифам и легендам. Все в дымах и смерчах, в бегущих пятнах света и тени, все в деревянных башнях и стенах, как троя. Оно плыло и курилось и меркло, и снова плыло, движущееся и вместе с тем, стоящей на месте, немой панорамой. Так писал Катаев в романе «Время вперед», который в 1932 году начал выходить в Красной Нове. Пока же, 30 апреля 1931 года, московские гости оказались на собрании так называемого актива строительства где гремел скандал, потеснивший победные речи. Прежнее руководство было смещено за срыв планов и торможение темпов еще в январе, однако претензии к работе не только сохранились, но и обострились. Демьян бедный вклинился в это беспокойное обсуждение, агитируя всех образом богатыря Святогора из русской былины, который пытался превозмочь тягу земную. На выступившись и сочинив бодрые плакатные вирши, Демьян засобирался в дорогу. По свидетельствам очевидцев, он растерялся среди стремительной суеты, отчасти шаржем на него стал в романе Обалдевший писатель Георгий Васильевич, Катаев попрощался со старшим товарищем и выпрыгнул из вагона. Решил остаться. Он пробыл на «Магнитке» две недели, вернулся в Москву, получил газетно-журнальные мандаты, снова приехал на стройку и оставался целый год до весны 1932-го. События были сверхактуальными. За сотворением гигантов следила вся страна. К середине 1931 года на магнитострое работали 61 712 человек. Катаев жил в вагончике с журналистами. Корреспондент ТАСС Александр Смолян вспоминал. Очень скоро перестали на него смотреть, как на так называемого гастролера, залетную знаменитость. Вместе с нами он бывал на строительных участках, на совещаниях в управлении, вместе с нами выезжал среди ночи на аварийные или пусковые объекты, беседовал с ударниками, интервьюировал инженеров, спорил с противниками сумасшедших темпов, заполнял записями блокнот. На магнитке Катаев наблюдал бетонщиков «Коксохима», бригаду Сагадеева, которого в романе переименует в «Ищенко», И их чудовищный рывок, организованный инженером Тамаркиным, прототип главного героя Маргулиеса, 31 мая 1931 года в Магнитогорском рабочем вышла коллективная статья о черкистов стройки, подписанная и Катаевым, где сам заголовок «Энтузиазм. Плановость. Победа» уже содержал в себе как гора руду тему будущего романа. Между тем люди выбивались из сил, не все могли и хотели превращать артели в штурмовые бригады и сражаться, не щадя живота своего, как на фронте. Многие проклинали неосуществимую скорость. На Сагадеева через несколько дней после его мирового рекорда напали. Кого-то из так называемых ударников убили. В местной прессе рассказывалось о расправе над комсомольцем-бригадиром, был найден связанным, избитым, с забитым землей ртом и положенным на соломенный мат, который был подожжен. Время вперед — это всего один день безумной жизни магнитостроя. Чтобы не сбиться, Катаев нарисовал на большом листе бумаги циферблат, поминутно расчерченный в соответствии с сюжетом. Название подарил Маяковский. Катаев встретил его в начале 1930 на улице, когда тот нес «Марш времени» Мирхольду и тут же продекламировал оттуда «Вперед, время! Время, вперед!» «Чудесное название для романа! Время, вперед!» сказал Катаев. «Вот вы и напишите. Я романов не пишу». Одна из ключевых сюжетных линий — Конфликт консервативного осмотрительного инженера Налбандова, ошеломленного темпами, слишком нагло подвергали сомнению утверждения иностранных авторитетов и колебали традиции, и прогрессивного инженера Маргулиеса, который в итоге оказывается прав с варварской быстротой работы. Маргулиес звонит по делам среди ночи в Москву, и его жена Катя, ничего не понимая, повторяет. «Я стою босиком в коридоре», так Катаева отвечала Анна, когда он по делам звонил ей из Берлина. Читается и как документ эпохи, и как произведение искусства, щедрое на метафоры, и как призыв сделать Россию сильнее. Пафос. Мы больше не Азия. Отсталость преодолена. Смонтированный по принципу клипа Роман-хроника полон отрывистых, уносимых вихрем фраз. «Ветер вообще здесь важнее всех», что заметил Шкловский. Лучший образ в романе – это ветер. Ветер, который сквозняками выкидывает легкие портьеры в гостинице, ветер, который превращается в буран. Цитаты из Сталина Катаев вплетает также искусно, как потом будет вплетать свою прозу чужие стихи. Дети продают на станциях ландыши. Всюду пахнет ландышами. Телеграфный столб плывет тоненькой веточкой ландыша. Маленькая луна белеет в зеленом небе горошиной ландыша. Мы пересекаем Урал. И тут же в эту благодать врывается стенограмма речи вождя. Прежде всего требуется достаточное природное богатство в стране. Железная руда, уголь, нефть, хлеб, хлопок. И дальше. Поэт ногтем подчеркнул железную руду. И опять вмешивается Сталин, как впоследствии в Катаевскую речь в ЦК. «Задержать темпы — это значит отстать, а отсталых бьют, но мы не хотим оказаться битыми». «Нет, не хотим». В статье «Рапорт 17» накануне партийного съезда Катаев сообщал, «Между прочим, язык Сталина, точный, ясный, ритмически необычайно богатый, дал мне основную синтаксическую установку. Примечание. Литературная газета, 1933 год, 29 декабря. Вот почему...» «Нельзя нам больше отставать». Эта темпераментная цитата, органически введенная мною в ткань хроники, и явилась тем ритмическим импульсом, который определил в дальнейшем всю смысловую зарядку и синтаксическую структуру моей хроники. Но даже в идеологической эпопее главным для Катаева остается «как», а не «что». Роман под завязку набит метафорами, Поэтому тяжкий труд людей и свирепая работа машин зачастую передаются с утонченной манерностью. Паровоз фыркает маленькими кофейными каплями нефти. У голых по пояс парней мускулы на спинах блестят, как бобы, а арматурины, торчащие из молодого зеленоватого бетона, кажутся маленькими пучками шпилек. Время вперед стоит прочитать хотя бы для того, чтобы насладиться стилем. На строительстве магнитки присутствует американский инженер мистер Томас Бигсби, прозванный на русский лад Фомой Егоровичем. Автор вместе с американцем, алкоголиком и наркоманом долго любуются глянцевым журналом с заманчивыми изображениями разных вещей и продуктов, которые так и хочется потребить. Но потом американец узнает из советской газеты, что банк с его деньгами обанкротился, рвет скользкие журналы принимается за уничтожение всего в номере, включая стулья и зеркальный шкаф. Вещи бежали от него, как филистимляне. Он их крушил ослиной челюстью стула. Вместе с вещами американец крушит себя, и свою идеологию «вещизма». Концовка романа «Возвращение в начало». Великая стройка потрясла мир, а ландышевая луна по-прежнему светит, и Сталин опять проникает в пейзаж. В поезде зажглось электричество. Мы движемся, как тень с запада на восток. Мы возвращаемся с востока на запад, как солнце. Задержать темпы — это значит отстать а отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим. Вот почему нельзя нам больше отставать. Нельзя. Нельзя, нельзя. На лужайках среди гор желтые цветы, пушистые, как утята. Маленькая луна тает в зеленом небе тугой горошиной ландыша. Финальная глава посвящения. Письмо из парижского кафе запыленной, загнавшей и перегнавшей себя магнитки И рядом образ миловидной Клавы, которая, намаявшись, поняв, что все здесь чуждо, бросает прораба Корнеева и устремляется к другому мужу на юг, туда, где море, иллюзии какого-то небывалого нового счастья, но в дороге пишет настройку любящие письма, переходящие в Катаевскую прозу. Они были вдоль и поперек полны прелестных описаний пейзажа. Они были полны клятв, планов, сожалений, слез и поцелуев. «Время вперед!» Произведение, построенное буквально по принципу кино. Говорил Катаев, что очевидно, минимум диалогов, резкая смена кадров, все ужато в жесточайшие временные рамки, но при этом уже здесь сквозной вопрос – «А что есть время?» Упоминания его в романе многозначительны. Время летело сквозь них. Вместо остановившегося времени заговорило пространство, слишком отстающее время и, наконец, нечто новое, первозданное, город без шума времени, без медного языка истории. Как известно, в телепрограмме «Время» Заставкой звучала и звучит увертюра Георгия свиридова «Время вперед», написанная в 1965 году для одноименного фильма Михаила Швейцера по роману Катаева. Маргульеса отменно сыграл Сергей Юрский, прораба Корнеева Леонид Куравлев. Однако этот роман никак нельзя назвать гимном времени. Это гимн тем, кто сиплопонукая, Гонит время в яму котлована. Катаев, как и Платонов, уловил утопичную жажду чуда и бессмертия, свойственную ударникам так называемого русского коммунизма. Время — враг. Можно было бы назвать книгу, словно бы так задыхаясь, провозглашает взвинченный бегом автор, чтобы позднее, погрузившись в расслабляющую ванну мовизма, выдохнуть — «Времени не существует». Он был одним из первых, но о стройках написали многие. Вспоминаю название, и почему-то представляется, что это певцы исполнили по шлягеру для общего альбома. Соть Леонова, Энергия Гладкова, Гидроцентраль Шагинян, Карабугаз Паустовского, День второй Эренбурга, Рассказ о великом плане Ильина, Маршак-младший. Трек 1 трек второй, трек 7 представилась, наверное, не случайно. Те тексты читали и знали массово, как сейчас эстрадные песни. Времени вперед доставалось с разных сторон. Рапповцы снисходительно отозвались сквозь губу. В журнале 30 дней» литератор Илья Бачелес, напомнив, Катаев систематически скатывался к анекдоту, к случайному занимательному наблюдению, к филитонной характеристике, к мелкой и часто пошлой лирике по всякому поводу, сожалел. В новом романе очень легко обнаруживаются элементы старой творческой катаевской традиции. Тот же Шкловский, отметивший у Катаева силу ветра, упрекнул воляповатостью образов, Сравнив их с нелепыми плакатами, нарисованными наивной пролетаркой, неправдоподобный пейзаж Шуры был ближе к делу, чем образы Катаева. Укорил за отсутствие интриги, роман сюжетно не напряжен, из за недостаточную интересность героев, герои не круглые, не способные к превращению, и в итоге снисходительно, как учитель то ли пожурил, а то ли поощрил, Ошибкой или поступком Катаева является, что он брал тему в лоб и имел в результате удачи не там, где их ждал. Возможно, это лид лидгазетная статья Шкловского, сюжет и образ, и оказалось в истоке их пожизненно враждебных отношений, что сам критик словно бы предсказал в первых строках. Если писать о современниках, то количество знакомых, друзей быстро уменьшается, И мир вокруг тебя пустеет, как буфет. Правда, закатая в литературной газете между делом карающе трибунна вступился Александр Фадеев. Он разродился манифестом Старое и новое, явно уступая в изяществе Шкловскому, но зафиксировав, тот осуждает с позиции формализма революционное и талантливое произведение Валентина Катаева. И, попеня в газете, статья приверженца буржуазной литературной теории не встретила никакой ответной критики со стороны редакции, да и Горький смилостивился. Попросил у Катаева сразу два экземпляра книги. Второй я пошлю в Нижний Новгород, в библиотеку, куда я посылаю хорошие книги. Пародировал Горьковское оконье уже престарелый Катаев. Декадентскую поэтику... Катаев потом признавался, что писал свой ритмизированный текст не без влияния Андрея Белого, почувствовали соперники по производственному роману и обвинили автора в непонимании вопросов строительства, романтической слепоте, упоении спортивными состязаниями, бездумном обожествлении скорости. Шагинян взывала к Катаеву. «Вы не учитесь проблеме бетона!» Гладков с пломбом специалиста, он еще в 1925-м написал «Цемент», высмеивал сногсшибательные рекорды на количество замесов и называл это энтузиазмом впустую. Сам же Андрей Белый в письме поэту Петру Зайцеву сообщал «В совершенном восторге от Романа Катаева время вперед. Непременно прочтите». А вот Георгия Адамовича в Париже впечатлила именно художественно-выразительная проблема бетона. Автор «Время вперед» сделал все, что, кажется, возможно было сделать в пределах человеческих сил, чтобы повествование свое оживить. Стоит только сравнить эту хронику с такой благонамеренно тягучей мертвичиной, как гидроцентраль Мария Ташигинян, чтобы удачу Катаева оценить». Это исполнение постороннего, данного свыше задания. Автор не свободен, он следует агитационным обязательным предписаниям, но так заразительна и так свежа сила, живущая в нем, что в конце концов ему удается вызвать нетерпеливый интерес даже к бетону. Читаешь и ловишь себя на беспокойной мысли, что же, побьют рекорд или не побьют? одному французскому писателю на днях, передавали при мне содержание этой вещи. Он послушал и сказал «это фетишизм». Интересно, что слово «фетишизм» мелькнуло уже и в советской критике в связи с Катаевской хроникой, хотя, конечно, тут же вызвало гневное возражение. Действительно, для Катаева «бетон» Это как бы некое божество, требующее жертв. Катаевские рабочие борются за строительство, как рыцари шли в крестовые походы, дойти в Иерусалим и умереть, побить мировой рекорд по бетону и как бы раствориться в радостном трепете. Роман выпустило крупное нью-йоркское издательство «Фарар» и «Рейнгард». Откликнулись практически все американские рецензенты. Кто-то назвал роман важнее, чем десяток книг, написанных всякого рода экспертами. Катаев пишет смело, уверенный в своей правоте. Отмечал обозреватель Нью-Йорк Таймс Бук Ревью Питер Монро Джек. Катаев пишет историю борющихся людей в новой стране сообщал в «Нью Репаблик» критик Малколм Каули. Как бы то ни было, но прорыв магнитки стал известен на всю страну. 26 июня 1931 года бригада Галиулина в романе Ханумов выдала за смену рекордное количество замесов бетона. Кстати, первая глава в Катаевском романе была пропущена, превратившись в эпилог. Не из кокетства, а по той причине, что качество бетона стало понятно лишь через неделю. Да и скорость строительства всего комбината оказалась рекордной. Впрочем, уже в 1934 году Алексей Гари в литературной газете в статье «Жертвы хаоса» ставил под сомнение героизм, изображенный Катаевым. Бетонная истерика в конечном итоге стоила Советскому Союзу немало денег, и герой этой весьма печальной, но и очень поучительной эпопеи, корреспондент Роста в Магнитогорске в романе винкич в течение двух лет бомбардировавший советскую печать беспринципной и выхолощенной информацией о величайшей стройке в истории новой техники, несомненно, несет очень значительную долю ответственности за заблуждение отдельных горячих умов. Валентин Катаев заблудился в хаосе. Строителей ждали разные судьбы. Якова Гугеля, управляющего магнитостроем, расстреляли в 1937 году. Главного инженера Василия сапрыкина приговорили к ссылке но в 1941-м полностью оправдали. О своем герое-инженере Катаев говорил. «Представляю, чем он должен был кончить? Осуждением за шпионаж и вредительство». Тамаркин, романный Маргулиес, действительно кончил жизнь трагически. В 1937-м, по утверждению писателя Александра Авдеенко, Не желая разделить судьбу репрессированного начальника «Уралвагонстроя» Марьясина, он поцеловал спящую жену, пошел на строительную площадку и приложил руку к обнаженным высоковольтным проводам. Через тридцать с лишним лет после стройки Катаев опять оказался на магнитке и сказал, что никогда ее не забывал. Слукавил ли? Быть может, действительно он ощутил себя соучастником огромного творчества? Азарт захлестнул его тогда, испещрявшего блокнот малейшими подмеченными деталями, брезентовая спецовка и красные штиблеты бригадира, платочек и тапочки комсомолки и сумевшего передать бешенство организованной стихии. «Опрощение!» Побег к рабочим, лишь бы избавиться от клейма богемского попутчика. За стеной Урала сокрылся он от пашей могущественного раппа. До сих пор я писал, так сказать, вслепую, более полагаясь на чувства, чем на разум, винился Катаев в литературной газете, рапортуя партии, что теперь-то теоретически подковался, Я поглотил диалектику природы, несколько томов Ленина, перечитывал речи Сталина. Он прожил четыре месяца в политотделе Раздорска МТС и, собирая материал, одновременно ввел протоколы производственных совещаний, планировал распределение тягловой силы, учитывал количество обмолоченного хлеба, дежурил на элеваторе». Теперь он будет новым Катаевым, певцом рабочих и колхозников. Задача громадная, требующая большого спокойствия, выдержки и напряжения сил. Главное слово «спокойствие» — оставьте в покое. Но это была не защитная реакция, а сильная заявка. Он понимал, хочешь быть в первой обойме — «Попади в нерв времени». Он не повел себя, как Демьян Бедный, хотя мог катиться дальше под его крылом. От магнитки можно было отделаться неделей, ну даже месяцем наблюдений. А вот на год уйти с головой в серый бетон, как это не похоже на лирика и эстета, на год лишить себя столичных увеселений и повсеместных заработков, И одновременно как это на него похоже, неунывающего волевого вымуштрованного гражданской войной способного круто менять жизнь, так ведь было и за десять лет до того, как он, выйдя из подвала ЧК, знал, что-то нужно сделать, как-то немедленно поступить, зацепиться за что-то и быть втянутым в эту чуждую и радостную жизнь». Отец. Чуждую и радостную. Радостную, но чуждую. Может, Катаев и впрямь пытался переделать себя вслед за страной с ее пятилеткой? И все равно странно, как его разнопланового, предприимчивого, неугомонного хватило на столько времени, как чувственное сердце переносило беспросветные технические будни, Были ли ему милы и близки окружавшие на стройке запаренные люди, например, Хабибулла Галиуллин, из-за безграмотности даже не умевший объяснить механику своего достижения, а многомесячное дежурство на машинно-тракторной станции? Впрочем, Катаев уже был когда-то добровольцем и прошел войну рядом с простыми солдатами.